Слева и справа. Тони пришпилил, хотя и не без труда. Пришлось нагнуться чуть ли не к самому разрезу. Сенди мог лишь представить себе интенсивность вони. Не поворачиваясь к протянул руку нашел державку одной из торзорных ламп, чуть повернул ее, чтобы луч осветил разрез. Сенди увидел сложенную верёвку тёмно-красного цвета, кишки, лежавшую на серовато-синем пузыре. "Режу", пробормотал Керт и осторожно провел скальпелем по вздутой поверхности пузыря. Он разорвался, и чёрная икра полетела из него прямо в лицо Керта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 Здесь все под контролем. А рядом с ним у левого уха Кертис бормотал то же самое, убеждая Сэнди, что тот в полном порядке, сохраняет хладнокровие, одним словом, все на пятерку. Это самая пятерка и вернулась Сэнди с короткого путешествия в страну истерика. Но если все по порядку, почему у Кертиса такое частое дыхание? И почему ладонь Кертиса, лежащая на его руке, такая холодная? Даже сквозь резиновый барьер перчатки, которые еще никто не удосужился снять, чувствовалась, какая она холодная. Меня вырвало, пробубнил Сэнди. Щеки полыхнули жаром от притока крови, и когда он не испытывал такого стыда, господи Иисусе.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 Керт дружелюбно хлопнул Сэнди по плечу и изумился, когда тот отпрянул от его прикосновения. Это слизь, это жижа. Объяснить Дисни Сэнди не успел горло перехватило, поэтому просто указал на руку Керта, и кринки, вылетевшие из матки беременной летучей мыши, измазали перчатки Керта, и теперь талика слизи перекочевала на руку Сэнди.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 Сама идея логики выглядела смехотворной. Сенги без всякого труда мог представить себе, как эти черные кринки, окружённые прозрачно серой оболочкой, начинали пульсировать и прыгать по столу, оживленные теплом и светом танзорных ламп. Само собой представить такое сущий пустяк, какие издаваемые ими звуки.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 А потом, остаток ночи я проведу в душевой. Тебе придется дожидаться своей очереди, уточнил Тони. Они прибрались, как прибирались на шоссе после аварии. На все про все ушёл час. Поначалу было трудно, но к концу уборки они уже практически пришли в себя. Очень помог вентилятор.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 и перечной мяты, но заметно снизил его интенсивность, так что их желудки более не бунтовали. Тони проверил видеокамеру и радостно сообщил, что она в порядке. Я еще не помню времени, когда японские изделия ломались, сказал он. Карт, хочешь что-нибудь рассмотреть под микроскопом? Если да, мы еще немного потерпим. Так, Сэнди. Сэнди кивнул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 горящий на ночном столике и тихо играющий музыка из радиоприемника. Сна не было ни в одном глазу, и он вдруг понял всем впервые после появления Бьюйка, столкнулся с Может, впервые в жизни ему открылось, что он никогда не сможет узнать то, что хочется, то, что по его разумению ему требовалось узнать. Он мечтал делать открытие, изучать новое,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 Что улыбающаяся судьба вдруг нахмурилась. Просто жизнь подсунула им пилюлю на поверку, оказавшуюся горькой. Не такую ли пилюлю получил в ту ночь Кертис Уилкакс? Сендд отвечал на этот вопрос положительно. Интерес Керта к картекбиу оставался прежним, но с каждым уходящим годом он все больше укладывался в рамки обычной полицейской работы, а заключалась она... Сборки улик и наблюдений, написании донесений в блокнотах, которые сожгла его жена, да иной раз уборки чудовищ, чудощих и сторгнутых брюк, которые после короткой борьбы за жизнь умирали. В довесок правда, иной раз выпадала бессонная ночь. Без этого не обходилось все так. Керц и тоня отпилили чудовища от пробковой доски, положили в пластиковый пакет для хранения вещественных улик. Все черные кринки, кроме двух, отправились туда же. Светённая кисточкой, обычно использующаяся для нанесения на поверхности порошка, выявляющего отпечатки пальцев.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 окрестил выставочным стендом взвода Д, когда вода в кастрюле закипела, Тонни разрешил двум патрульным спуститься вниз. Пятеро мужчин надели толстые хозяйственные перчатки и отскребли все, что только могли. Скрытое тело существа вместе с тряпками, перчатками, масками и рубашками положили в пластиковый мешок, мешок ссунули в мусоросжигающую установку, а дым поднялся к небесам и Господу нашему ныне во веки веков. Аминь. Сандикартесе тони приняли душ. Мылись долго максимально горячей водой, так что бак в подвале пришлось наполнять не один раз, а дважды. Потом разовощёки причёсанные в чистой одежде не уселись на скамью для курильщиков. "Я такой чистый, что хочется виржать от восторга", сказал Сэнди. Так поежи, дружелюбно посоветовал ему Керт. Какое-то время они сидели молча, глядя на гараж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 Такое никому бы не понравилось. По этому поводу спорить с ним никто и не собирался. Теперь сядь. Вдвоём съели. Ледяной чай выпили. Я попросил Арки взять 10 баксов из фонда непредвиденных расходов. Эти деньги лежали в банке стоявший на полке стенового шкафа в комнате отдыха и съездить в кэш и карифина подумал, что две упаковки коки и одна рудбера помогут нам добраться до конца этой истории. Если я съезжу, то пропущу ту часть, где речь идет о рыбе арки. Ты знаешь ту часть, где речь идет о рыбе? Ты знаешь все части этой истории. Поезжай и привези нам газировку, пожалуйста. Он ушел и слишком уж быстро выехал со стоянки. С такой ездой можно нарваться и на штраф. Продолжать, попросил Нэт. Что произошло потом? Что же, давай вспоминать. Сержант стал дедушкой. Это раз. Возможно, случилось это быстрее, чем ему хотелось. Девочка родилась вне брака, шума было много, семейный позор, сам понимаешь. Но потом все как-то успокоилось. А девочка, когда выросла, поступила в Смит. Как ты понимаешь, не самое плохое место для получения диплома, Во всяком случае, по моему разумению. Сын Джорджа Моргана сделал круговую пробежку в юношеском чемпионате. И Жорж с него буквально пылинки сдувал, так гордился. Я думаю, это было за два года до того, как убил женщину на дороге и погиб сам. Жена Орви Гаррет наколола ногу, началось заражение крови, ей отрезали то ли два, то ли три пальца. Шерли по пришла к нам в 1984 -м в 1986-м, поправила она меня. Да, в 86-м. Я похлопал ее по колену. Примерно в то же время в Лесобурге случился большой пожар. Дети играли со спичками в подвале многоквартирного дома, баловались без присмотра. Когда кто-то говорит мне, что амиши сумасшедшие, Раз так живут, я вспоминаю тот пожар в Петербурге. Погибли 9 человек, кроме одного. Все дети, игравшие в подвале. А тот, кто выжил, потом, возможно, пожалел об этом. Ему сейчас 16. В этом возрасте у юноши играет кровь. Они начинают всерьез интересоваться девушками, а этого парня Можно без всякого отбора назначать на главную роль в новой постановке Красавица и чудовище. Национальные выпуски новостей это происшествие не попало. Я обратил внимание, что пожары в многоквартирных домах со смертельным исходом попадают туда лишь на Рождество, но в наших краях такое случается крайне редко. Джеки Охара получил сильные ожоги на руках, помогает тушить огонь, да еще у него был патрульный звали его Джеймс Докерри. Докерти, поправил меня Фил Кондонтон. Но ты забыл, сержант. Он прослужил здесь месяц или два, а потом его перевели в Лика Минг. Я кивнул. Так или иначе, этот декорте взял третий приз на конкурсе кулинаров в Крокер за блюдо золотые слоеные пирожки с колбасой. Он, конечно, жутко расстроивался, потом разозлился, что не стал первым. Но он держался достойно. Очень достойно. Согласился Эдди. Жаль, что он не остался, отлично вписался вот в коллектив. Мы выиграли турнир по перетягиванию каната на пикнике в честь 4 июля. Я заметил выражение лица парнишки и улыбнулся. Ты думаешь, что я тебя дразню, дет? это не так, честное слово. Я стараюсь, чтобы ты понял. Совсем не Бьюик определял нашу жизнь, отнюдь. Более того, Он забывальный во всяком случае большинство из нас. Забыть его особого труда не составляло. Длительные периоды времени он тихо и мирно стоял в гараже и не давал о себе знать. Копы приходили и уходили. Докерти только получил прозвище шеф-повар, да покинул нас. Молодого Пола Лоуинга, который потянул ногу на дне труда, перевели в другой взвод, а тремя годами позже вернули к нам. На нашей работе текучесть кадров невелика, но с 1979 года через эту базу прошло порядка 70 патрульных. Маловато, вставил Хаджи. Скорее сотни, учитывая переводы и тех, кто служит сейчас. плюс Плюстухляки. Да, нескольких уволили. Но большинство из нас добросовестно выполняли свои обязанности. И нет. Послушай. Твой отец и тони с получили хороший урок в ту ночь, когда вскрыли эту летучую мышь. Я, кстати, тоже. Иногда узнавать нечего. Не удаётся узнать, и даже нет смысла пытаться. Я однажды видел фильм, в котором один из персонажей ставит в церкви свечку, хотя давно уже не ходит к Месси. "Нельзя пренебрегать вечным", сказал он. Может, именно этот урок мы и получили. Даже теперь в гараже «Б» случается светотрясение. Иногда чуть заметное иногда мощные, но люди обладают удивительной способностью привыкать ко всему даже к тому чего не понимают комета показывается в небе и половина мира начинает бегать кругами и орать насчет последних дней и четырех всадников, но проходит шесть месяцев комета по-прежнему в небе а ее уже никто не замечает Все возвращается в привычную колею. То же самое произошло и в конце двадцатого столетия, помнишь? Все кричали, что небо обрушится на землю, а компьютеры зависнут, но прошла неделя, и про проблему забыли. Вот я тебе это все и рассказываю, чтобы ты правильно оценил ситуацию, чтобы расскажите мне о рыбе. Прерывает тон меня. И я вновь чувствую злость. Он не собирается слушать то, что я должен сказать, как бы мне это не хотелось, как бы я ни старался. Он услышит только то, что хочет услышать, и ни слова больше. Кто-то назовет эту особенность молодых подростковой болезнью. Глаза Неда горели тем же огнем, что и у его отца, когда тот со скальпелем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 Размазывал по борту визг гид тормозов и подзвучающую из радиоприемника музыку. Конечно же, Бредли Роуч слушал кантри. Что еще мог слушать этот алкоголик? Мужчина пел басом, женщина подпевала тедром, когда монетки вываливались из карманов кертта уюг когда член вырвало как сорняк, когда яйца превратились в желе, а расческа и бумажник приземлились на разделительной линии. Ответственность за все это лежала на Бредли Роуче, если, конечно, вы не хотите предложить часть ее на заведение, где ему продали упаковку пива, а может, компанию, производящую пиво со всеми ее рекламными роликами, говорящими лягушками и забавными человечками. В таких роликах не показывают трупы на дороге с вывернутыми внутренностями. Возможно, кому-то захочется обвинить во всем ДНК Бредли. Спиральные молекулярные цепочки, которые шептали: "Выпей еще, выпей ещё". В тех самых пор, как Брэдли сделал первый глоток, есть такие люди, они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 В от мира происшествие многими милями на шинах с делами боковинами, к которым не прилипали пыль и грязь, а в протекторе не держались камушки. Стоял и стоял себе, когда патрульного уехал как размазала по борту грузовика на шоссе 32. И если он стоял, источая запах тухлой капусты, что стало? Или этот мальчишка думал: "Мед Он ничего такого не делал, если ты об этом думаешь, сказал я. Он тут совершенно ни при чем. Мне пришлось выдавить из себя смешок, подчеркивая нелепость этой мысли, доказывая, что я знаю это наверняка. Хотя кто и что знал наверняка, когда дело касалось роудмастера.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 отделаться от злости, которую испытывал к этому несчастному, оставшемуся без отца мальчику. Сэнди, Сэнди, я только хотел, чтобы вы рассказали мне о рыбе. Я посмотрел на Хэдди, потом на Фила, Эдди. В пожатии плеч всех троих читался молчаливый ответ. Ох, уж эти дети. И что они теперь собираются делать? заканчивать. Вот что я собирался. Подавить злость и заканчивать. Я сам завел этот разговор и теперь не оставалось ничего, как довести его до логического конца. Хорошо, Олег, я расскажу тебе все, что ты хочешь услышать. Но ты постараешься осознать, что место, где мы сейчас находимся, было и остается базой патрульного взвода Д.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 Я откинулся на спинку, посмотрел на луну. Я хотел облегчить его горе и вернуть к жизни, чтобы он вновь мог наслаждаться звездами, ценить поэзию. Он же хотел одного, чтобы я рассказал ему об этой чертовой рыбе. Ну и хрен с ним, я рассказал. Тогда никаких бумаг Кони Скундист отдал такой приказ, и он неукоснительно исполнялся. Люди знали, как решать вопросы, связанные с бийком, к кому обращаться. Действительно, все было предельно просто. В случае необходимости информация докладывалась кэрту, сержанту или сэнди Дяборну. Сэнди вошел в этот триумвират благодаря участию в знаменитом вскрытии. и уж, конечно, не потому, что очень интересовался Билком. Несмотря на приказ Тони, Сенди полагал, что Керт всё-таки вел дневник, записывал свои наблюдения и размышления. Но если вел, никому не показывал. Со временем падение температуры и интенсивность энергетических выбросов светотрясений снизились, казалось, жизнь уходила из почти как бивка. Но это они во всяком случае надеялись на это. Ценди никогда ничего не записывал, не вел хроники событий, видеопленки, которых за годы накопилось достаточно много.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 Таких же как первое, а одно даже мощнее, оно-то и датируется 1983 годом. Те, кто присутствовал там до сих пор называют это год год рыбы, как если бы они были, скажем, китайцами. В промежутке между 1979 и 1983 годами Кертис провел с Бивиком несколько экспериментов, оставляя различные растения и животных как в нем, так и рядом с ним, но результат был практически тем же, что и с Джими и Разалин. То есть что-то исчезало, а что-то нет. И заранее предсказать исход не представлялось возможным. Главную роль играл случай, как с подкидыванием монетки. Один раз, когда температура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 Он и Керт посадили 6 тараканов в прозрачную пластиковую коробочку, которую и положили в багажник Buick'а. Сразу после очередного светопредставления, когда в гараже еще было так холодно, что изо рта шел пар. Прошло три дня. Багажник они проверяли ежедневно, всегда с веревочкой на поясе и все гадали, кажется ли веревка достаточно прочной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 Во всяком случае так им показалось на первый взгляд, когда открыли багажник. "Нет, подождите", воскликнул Карт. "Они здесь. Я их вижу, бегают по багажнику, как очумелые". "Сколько их?" крикнул Тони, он стоял у боковой двери, держа в руках свободный конец веревки. "Они все там? И как они вылезли из этой чертовой коробки?" Кертис насчитал 4 вместо 6, но это ничего не значило. Чтобы спрятаться тараканам не требовалось чья либо помощь, в том числе и загадочного автомобиля. В этом они прекрасно справлялись сами. Это знает каждый, кто хоть раз гонялся за ними.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 Прошло почти два с половиной года, как патрульные взвода Д несли круглосуточную вахту около гаража с Бьюиком. В конце 1979 или в начале 1980 они решили, что при соблюдении определенных мер предосторожности волноваться по большому счету, не в чем. Заряженное ружье – это опасно. Никто не спорит. Но и нет нужды круглосуточно охранять его, дабы гарантировать, что само по себе оно не выстрелит. Если положить его на верхнюю полку и не подпускать к нему детей, все обойдется. Тони купил тент, чтобы посторонний человек, случайно подошедший к окнам гаража, не увидел бы бьюика и не стал бы задавать лишних вопросов в 1981 году новичок дорожной службы, большой ценитель Бюйков, предложил его купить. Видеокамера стояла на треноге в будке, с натянутым на нее пластиковым мешком, чтобы уберечь от влаги. Остался в будке стул и толстая стопка журналов на полке, но Арки начал приспосабливать ее для своих нужд. Там появились мешки с удобрением, семенами травы, горшочки с цветочной рассадой, и по прямому назначению будка теперь использовалась только до во время и после в света осени. Июнь года рыбы выдался на памяти Сэнди одним из самых лучших месяцев начала лета. Сочная трава, пение птиц, воздух, насыщенный не жарой, а теплом, похожий на первый взрослый поцелуй подростков. Тони Скулист ушел в отпуск, поехал в гости к дочери на западное побережье, той самой, что родила вне брака, вызвав семейный скандал. Сержанты с женой пытались наладить отношения с дочерью, чтобы она не превратилась в совершенно чужого человека. Похоже, приняли верное решение. Замещали сержанта Сэнди Дьяборн и Хаддировер. Но касательно Бюйка все решил Кертис Окс, давно уже не новобранец. И вот в один из дней того прекрасного июня нему подошел бак фландерс температура в гараже падает сообщил он. Брови ферти сдвинулись. вроде бы не в первый раз а «Нет», — признал бак но я никогда не видел чтобы она падала так стремительно с утра на 10 градусов этого хватило чтобы картис поспешил к гаражу в его глазах загорелся прежний огонь прильнув к одному из окон На поворотах гаража он первым делом обратил внимание на тент, купленный Тони. Тент лежал со стороны водителя, словно смятая тряпка. Такое случалось уже не впервые. иногда Buick, словно трясся или дрожал, сбрасывая с себя нейлоновое покрывало, совсем как женщина одним движением плеч сбрасывает с себя вечернее платье. Стрелка на круглом термометре стояла у отметки 61. На улице сейчас 74. Бакс стоял рядом с Кертом. Прежде чем Позвать тебя я посмотрел на термометру у птичьей кормушки. Значит, температура упала до 13°C, а не на 10. Когда я пришел за тобой, градусник показывал 64. Видишь, как быстро она падает? Будто там проходит холодный фронт или что-то такое хочешь, чтобы я позвал Хадди? Давай пока его не беспокоить. Организуй дежурство. Попроси Мэтта, чтобы помог тебе. Пусть два человека последят за биокум остаток дня и вечер. Если, конечно, Хади не даст отбой или температура не начнет подниматься. Хорошо. Кивнул Бак. Ты хочешь заступить в первую смену? Карт хотел, очень хотел. Он чувствовал, что должно случиться что-то очень любопытное, но покачал головой. Не могу, мне надо в суд, а потом к ловушке для грузовиков в Камбри. Тон не разозлился на Карта, если б услышал, что тот называет пункт проверки веса грузовиков на автостраде 9 ловушкой. Но на самом деле так оно и было. Кто-то перевозил по этой дороге кокаин и героин из штата Нью-Джерси, и детективы склонялись к мысли, что наркотики прячут в кузовах восемнадцати колесников. К сожалению, дел по горло, черт бы их побрал. Он ударил кулаком по бедру, потом поднял руки к вискам, чтобы отсечь дневной свет и вновь всмотрелся в окно. Он увидел только Roadmaster, стоящий в двух лучах света, которые перекрещивались на длинном синем капоте, словно лучи прожекторов. Позови Рэнди центр. И вроде бы я видел Криса Содра? Да, он сейчас свободен, но две сестры его жены из Агаи еще гостят у них. Вот он и приехал посмотреть тиви. Бак понизил голос: "Не хочу лезть в твои дела, Крис. Но они же бездельники. Думаю, прок от них никакого. С этим они справятся, должны. Скажи, что вы держали меня в курсе событий. Стандартный код Д. Я позвоню, как только выйду из суда." Кэт еще раз с тоской взглянул на Бюк и вернулся в здание, чтобы принять душ, побриться и подготовиться к выступлению в зале суда, когда его вызывали как свидетеля. Во второй половине дня он обыскивал большегрузные грузовики вместе с парнями из патрульного взвода Г. Они искали наркотики и надеялись, что никто не пустит в ход оружие. Будь у него время, Он бы нашел себе замену, но не вышло. Так что наблюдение за бийком повели всё и Сантер. Они ничего не имели против. От такой работы бездельники не увиливают, стояли у будки, курили, болтали, изредка заглядывали в окно. Сантер по молодости еще и не знал, чего можно ждать от бийка, да и пощепень не задерживался, рассказывали друг другу анекдоты, в общем, хорошо провели время. В какой-то момент Бак Фландерс сменил Рэнди Сентера, Чуть позже место Криса Садера занял Ормель Горред. Изредка подходил Хадди в тысяча дня, когда появился Сэнди, чтобы усесться в кресло сержанта, вернулся и Картис Уилккс сразу сменил бака у гаража Б. Температура в это время не только не поднялась, но упала еще на 10 градусов. так что свободные от службы патрули начали съезжаться в расположение взвода. Код Д действовал как магнит. Всем хотелось посмотреть, какое представление Buick Roadmaster устроит на этот раз. Где-то в четыре часа пополудни Мэт Бабицкий сунулся в кабинет сержанта, сказать сэнди, что теряет связь с патрульными. Помехи, босс, Хуже, чем прежде. Дерьму. Сэнди закрыл глаза, потёр их костяшками пальцев, впервые он исполнял обязанности командира взвода, и хотя сумма прописью в чеке, которую ему предстояло получить в конце месяца, не могла не радовать, очень уж не хотелось, чтобы Бьюик устроил очередное представление, когда вся ответственность лежала на нем. Чёрт автомобиль. Только этого мне не хватало. Не принимайте близко к сердцу, попытался успокоить Мэтт. Он пару раз похихитал и Всё придёт в норму, в том числе и радио. Так что так обычно и бывает. Да, обычно так и бывает. Так что, по правде говоря, насчет бийка Сэнди особенно не тревожился, волновал его другое. Вдруг с кем-то из патрульных что-то случится, аккурат в тот момент, когда он не сможет связаться с базой. Кто-то мог передать 33 нужна помощь и побыстрее. Или 47. Высылайте скорую помощь или, что хуже всего, 1099 нападение на патрульного. Более 12 человек патрулировали окрестные дороги и случись что с любым крайним оказывался он Сэнди. Слышишь меня, Бот? Возьмешь мою машину номер 17. и спустишься к подножию холма, там помех нет. Свяжись с каждым из наших кто сейчас на выезде и сообщи им, что временно коммуникационный центр переносится в патрульную машину 17, код Д. Господи, Сеня. Тебе не кажется, что это перебор? Слушай, давай обойдемся без твоего мнения, отрезал Сэнди. Решение он принял и теперь, стремился обойтись без пустопорожных разговоров. Выполняй. Но я ничего не увижу. Да, возможно, не увидишь, Сэнди чуть повысил голос только что можешь пожаловаться на меня капеллану, за беспредел. Мэтс Уже собрался сказать что-то еще, но пристально взглянул на Сэнди и почел за благо промолчать. Двумя минутами позже Сэнди увидел, как он выезжает из расположения взвода сидя за рулем патрульной машины 17. Хорошо пробормотал Сендзи себе под нос: – «и оставайся там подольше, паршивый болтун". Направился принсе гаражу Б, где уже собралась небольшая толпа, в основном патрульные, но среди них попадались и сотрудники дорожной службы в заляпанных маслом зеленых комбинезонах и в неофициальной униформе. После четырех лет соседства с Бьюиком они уже не боялись загадочного автомобиля, но все таки нервничали. Когда видишь, что в летний теплый день температура Вне кам помещении на 20 градусов меньше, чем вне его, а вся система кондиционирования состоит из изредка открываемой двери. Трудно не поверить, что в происходящем не замешаны какие-то могучие неземные силы. Керт пробовал гаража достаточно, чтобы подготовить несколько экспериментов. Сэнди не сомневался. Патрульный сделал все, что мог. На капоте Buick стояла коробка из-под кроссовок Nike с кузнечиком. На заднем сиденье клетка с лягушкой большой с выпученными черно жёлтыми глазами. В багажник он поставил ящик с цветами, который висел за окном коммуникационного центра, и наконец, взяв мистера Диллена на поводок, Обошел с ним автомобиль, дабы посмотреть, что из этого выйдет. Последнее очень не понравилось Орви Гарту, но карт все таки уломал его. При всей своей молодости во всем, что казалось велика, он успел добиться своего. Во время этой прогулки мистера Д ничего особенного не произошло. Однако чувствовалось, что пёс С куда большим удовольствием отправился бы гулять в другое место. Он так сильно натягивал поводок, что пережимал горло, шел, опустив голову и поджав хвост, иногда сухо кашляя. Смотрел и на брюйк, и на стены гаража, то есть если автомобиль и выделял нечто такое, что ему не нравилось. Это нечто уже распространилось по всему гаражу. Вывели собаку из гаража, Керт отдал поводок Орвилу. Что-то там назревает. Он это чувствует, Но и я тоже. Но ведь себя не так, как прежде он ведет. Он увидел Сэнди и повторил: "Не так, не так, как прежде". Точно. Сэнди мотнул головой в сторону пса. Во всяком случае, не воет. Пока не воет, уточнил Орвил. Пойдём в дом. Да, ты хорошо поработал. Я дам тебе баонс. Он еще раз укоризненно посмотрел на карта. Мистер Диллон радостно трусил рядом с правой ногой патрульного Гарретта, чтобы держать его рядом поводок больше не требовался.